Глава 31. Денег на авиабилеты у Декера и Марса не было, зато у Джеймисон и Девинпорт были. Обе горели желанием заплатить за авиаперелет обоих мужчин со своих кредитных карт, но те отвергли это предложение. Марс сказал, что ему не по нутру принимать что-либо, от кого бы то ни было. Вернемся в Техас на машине, за которую заплатил ФБР, заявил Дэкер. А вы обе летите, а потом встретимся в мотеле. Ты уверен? — спросила Дэвенпорт. Мы можем поехать с вами. Мы с Мелвином сможем потолковать, а вам обеим незачем торчать с нами в машине все это время. Когда приземлитесь, можете снять там номера. Богарт отписался мне по электронной почте, что выбил государственные платежи еще на пять дней для каждого из нас. Я форвардну вам инфу, и вы сможете им воспользоваться. Когда доберетесь, наведайтесь в местную полицию, узнать, не случилось ли чего за время нашей отлучки. «Случилось — Случилось? — удивилась Джеймисон. — Типа чего? — Что-нибудь необъяснимое. — А ты не любишь необъяснимого. Это я знаю. — Да, не люблю. Правду сказать просто ненавижу. Пока женщины заказывали билеты, Декер заправил машину и упаковал свои скудные пожитки. Марс поступил точно так же. При освобождении из тюрьмы штат Техас выдал ему кое-какие деньги на приобретение одежды, обуви и прочих вещей первой необходимости в купе с дорожной сумкой, чтобы их носить. Перед возвращением в Техас Декер переговорил с мэри Оливер. Там была занята бумажной работой, чтобы получить для Марса официальную компенсацию от штата, а также намекнула Декеру, что он наметил другую стратегию, но просветит его позже. — Какую еще стратегию? — спросил он. — Выбить Мелвину то, чего он по-настоящему заслуживает, проведя в тюрьме два десятилетия. Потому что 25 косых — просто капли в море долго нам ехать поинтересовался марс трогаясь в путь вместе с декером в прокатной машине часов 17 а то и поболее. это свыше тысячи миль поедем прямо туда спросил марс не знаю будем вести по очереди поглядим как пойдет декер я не сидел за рулем 20 чем-то лет у меня даже нет прав что боишься остановят? — искоса поглядел на него декер ну ага наверное сразу упекут на нары На этот счет я бы не слишком беспокоился. Если до этого дойдет, я скажу, что вынудил тебя вести под дулом пистолета, потому что я отморозок. Все равно поездка долгая, даже для двоих. Мне нравится водить. Это помогает мне думать. Ну что ж, если мы будем чередоваться, мне надо спать, пока ты будешь вести, и наоборот. Но перед этим давай поговорим. Все еще думаешь о том, что я сказал в зале? Конечно, думаю. Но тебе надо увидеть это с моей точки зрения. Я все это время отсиживал жопу в тюрьме. Уж, конечно, мне хочется знать правду. Но еще мне надо и сообразить, что делать с остатком своей жизни. Я напуган до усрачки, что какая-нибудь дрянь все изгадит, и я снова окажусь в тюрьме. Перебирая пальцами на руле, Декер смотрел сквозь ветровое стекло. Они уже добрались до 20-й федеральной, протянувшейся строго на запад, и он притопил педаль газа, затем включил круиз-контроль и устроился на сиденье поудобнее. Ты можешь сделать и то, и другое. — Разве? — Когда убили мою семью, я всечасно пытался найти убийц, пока не спал. Да и когда спал, был занят тем же. Одержимость. — И думаешь, что это пошло тебе на пользу? — Нет, не пошло. Из-за этого я потерял всю работу, дом, почти все. Но для меня это не имело значения. — Почему? — Почему? потому что я уже потерял единственное, что имело для меня значение на самом деле. Марс со вздохом устремил взгляд за окно. Как их звали? Мою жена назвали Кассандрой, но я звал ее Кэсси, дочь Молли, Шурин, Джонни. И ты нашел их убитыми? Да. Ничего не может быть хуже этого. Я увидел их в синем. А? Бросил на него взгляд Марс. Как-как? У меня синестезия сине как синестезия это когда сенсорные цепи перепутаны например некоторые числа я вижу в цвете и видел убийство своей семьи в синем цвете я вижу смерть синий а еще у меня гипертомизия а это что такое идеальная память черт вот повезло ты таким родился нет У меня этого не было, пока не поиграл в НФЛ. Ты добрался до НФЛ, скептически поглядел на него Марс. Я думал, ты достиг своего футбольного потолка в колледже. Я пробился в основной состав Кливленд браунс и продержался одну игру регулярного сезона. Одну игру? Что случилось, черт возьми? Меня уложили на первом ударе. Я дважды умирал на поле. Когда я вышел из комы, мой мозг изменился, я стал другим человеком. Не дождавшись от Марса ни слова в ответ, Декер оглянулся и увидел, что тот таращится на него во все глаза. — Так вот как ты заработал эту гиперштуку, идеальную память! — Амас кивнул. — Да брось, ты мне очки втираешь! — выпалил Мелвин. — Очковтирательство больше не моей епархия! — тряхнул головой Декер. Потому что в купе с идеальной памятью изменилась и моя личность. — Видишь ли, мой мозг управляет и этим, или определенные области мозга. Но случившееся с тобой должно быть редкость, чрезвычайная редкость. Но с твоим родом занятий, следователь и все такое, должно быть очень на руку все помнить. Так и есть, но в остальное время не очень. Несколько минут они ехали в молчании. А зачем ты мне все это рассказываешь? — наконец спросил Марс. — Ну, то есть ты производишь на меня впечатление человека очень замкнутого, и мы отнюдь не добрые приятели или типа того, мы едва знакомы. Я хотел дать тебе понять, что в том, с чем ты столкнулся, нет ни правильных, ни неправильных ответов. Я знаю, что хочу сделать. Я хочу выяснить, что случилось с твоими родителями и кто это подстроил. Но это я. Ты же находишься в радикально иной ситуации, как ты сказал. — «Иные приоритеты. А еще я хочу, чтобы ты знал, что я очень хорош в своем деле. Больше я ни на что не гожусь, зато в этом хорош. Так что, если ты поработаешь со мной над этим делом, шансы, что мы докопаемся до самого донышка, довольно велики. Марс окинул его оценивающим взглядом. «Знаешь, теперь я тебя припоминаю. По игре, то есть. У тебя была безупречная техника». На поле ты все делал совершенно правильно. Блокировал меня, когда я выскочил из бэкфилда в точности, как тренеры это изображают. Но скорости ты не научишься, как и ловкости или способности менять направление на лету, да и восприятие поля. А у тебя все это было. Схватка была явно неравной, без лишних эмоций, констатировал Марс. Но сверх того, у меня была дополнительная мотивация, потому что для меня это был единственный способ вырваться». Только так и могут вырваться многие парни вроде меня. У тебя имелись и другие возможности. И это хорошо, потому что в НФЛ я бы долго не продержался, даже не будь того удара. Я хочу выяснить, что с ними случилось. И знаю, что ты можешь помочь мне в этом. Значит, ты в деле? Ага, пожалуй, так. И еще одно, Мелвин. Что? Порой истина ранит сильнее, чем неведение». — Спасибо, что подождал с этим признанием, пока я не согласился продолжить, — нахмурившись, проговорил Марс, потом откинул спинку сиденья, закрыл глаза и погрузился в сон.